Глава 23, в которой не удаётся отдохнуть. Дань, я не знаю, что писать в протоколе. С ходу начал Кириан, когда госпожа Тхур вернулась в камеру, а Шериф с помощником в кабинет. То есть предположения у блока были, более того, он вполне разделял смятение друга, но предпочитало слышать версию целиком. То есть, если написать всё как есть, Её ещё до суда найдут мёртвой. Ты не хуже меня понимаешь, что вскрыть сейчас ту историю, да ещё в таком свете никто не даст. Лично генерал Оток настолько неудобный свидетель, что даже повторно мёртвый, он может перевернуть весь лепесток. Его ведь убрали тогда, тут даже особо думать не стоит. Смерть Отока и тысячи людей как результат того, что парламент боялся потерять власть. Хорошая информационная бомба. Это, конечно, навредит не всем, и тогда не все в этом участвовали. Но есть семьи, у которых место в парламенте буквально передаётся из поколения в поколение. Думаешь, там наверху поверят, что генерал не назвал никаких имён железной кассы, которая пристигнула лично ему. Я уж не говорю о том, что госпожа Тур скорее всего ошибается. В чём Готов спорить, всеми одержимыми управляла одна и та же душа. Её так ни разу и не удалось изгнать. Она возвращалась в разлом и опять начинала путь заново, каждый раз чуть более осознанно, чем предыдущий. Ты представляешь, чем может грозить обнародование такой информации? Представляю, хмыкнул Влак. Мы же с тобой вместе тогда Берку в сортир три пачки дрожжей кинули. Наглядно, без улыбки кивнул Кирян. Ты хочешь устроить то же самое, но в масштабах побольше? Для начала не истери. Я тебя не узнаю, поморщился шериф. Сядь, в глазах рябит. А лучше навари себе этой чёрной гадости и успокойся. По-моему, ты тоже слишком вымотался. И мне заодно сделай. Хорошая мысль, встряхнулся Клет. Несколько минут в кабинете висела тишина, нарушаемая только жужжанием кофеварки. Когда по воздуху поплыл тёплый бодрящий запах свежего кофе, это оказало благотворное влияние на обоих мужчин. Кивком поблагодарив за поставленную на стол кружку, Адриан задал вопрос, которого, видимо, и ждал Кир. Ладно. Всё это домыслы. Но я согласен, повод для беспокойства есть, и лучше перестраховаться. Что ты предлагаешь? Исключить из дела некоторые детали, прямо ответил тот. Например, личность отока, например. А в идеале, какая разница, что он собирался сделать? Журналиста убил аптекарь. Аптекарь мёртв, дело закрыто. Что произошло на голове чайки, точно знаешь ты, я и железная касса. Может, пусть так и останется? И лавиния. Вообще-то старуха пыталась её убить. Мне кажется, госпожа Шейс имеет право требовать за такое справедливого наказания. Она не некромантка и вряд ли вполне поняла происходящее. Думаю, тебе она поверит, если скажешь, что никто её убивать не планировал. В конце концов, мне кажется, Дхур искренне рада, что твоя судья жива. Сумасшедшая старуха толкнула потом контакт с некротической энергией и обмёрг как результат. Если разобраться, явление оттока важно только для некромантов. Кое-кому в школе можно рассказать и об этом, показав его расчёты. Преступным будет скрывать это, если информация поможет закрыть разлом или выработать стратегию на будущее. На тот случай, если я не прав и одержимые ещё появятся. но публиковать в открытую тоже преступление. Странное ощущение. Мы с тобой поменялись ролями, усмехнулся Блак. Обычно я нарушаю процессуальные нормы, а ты ворчишь, но закрываешь на это глаза. Может быть. Ну так что? Ты куда? Домой, проворчал шериф. До завтра ни тхур, ни детали расследования никуда не убегут, а принимать такие решения сейчас я не готов. Вот на свежую голову подумаю. Заодно узнаю, что Вини вообще помнит и как к этому относится. Такой шаг был тем более оправдан, что с каждой секундой Адриан чувствовал себя всё более муторно и неспокойно. В своё время припомнив, чем обычно заканчивается для него и окружающих такое состояние, некромант окончательно решил не перегибать палку и пойти домой сразу, отмахнувшись от мелкой рутины. Однако намерение немного прогуляться и прочистить голову реализовать не удалось. Он то и дело ловил себя на том, что всё сильнее ускоряет шаг, стоит перестать об этом думать. Противиться навязчивому желанию мужчина не стал, тем более что с каждым мгновением росло и невнятное внутреннее беспокойство. Адриан пытался и не мог понять, в чём причина такой тревоги. Вроде бы убийца погиб, Единственная его сообщница задержана и бежать не собирается. Тогда откуда тревога? Откуда муторное ощущение, что он забыл что-то важное? Это что-то нагнало его на пороге дома. Дверь была приоткрыта. А ведь он точно помнил, что закрывал. Хуже того, дыра ощущалась и в защите. Толкнув дверь одним пальцем, Адриан медленно шагнул через порог, прислушиваясь. Гневенье, растерянность и смятение и истошный кошачий вопль со второго этажа оказался целительной оплеухой, которая струнула наконец некроманта с места. Грохот и издавленную ругань явно мужскую, он слышал уже взлетая по лестнице. Проснулась я от того, что очень не хватало воздуха. Первая мысль пронзила страхом. Я вдруг ощутила себя погребённой заживо. Дёрнулась, но встать не сумела. Открыла глаза. Мрр. Недовольно спросила серая усатая морда заспанная и помятая. Ткнулась мокрым носом мне в нос, пощекотала усами и сладко зевнула, впечатлив острыми зубами и размахом челюстей. И даже не подумав встать, спокойно пристроила голову на моём плече. а через мгновение вообще брякнулась на бок и потянулась всеми лапами, боднув подбородок. То обстоятельство, что лежала она на мне сверху, кошку не смущало. — Мрря! — поддержала серую ее рыжая товарка, вякнув прямо мне в ухо, и принялась жутко щекотно это самое ухо вылизывать шершавым мокрым языком. — Сама ты это слово! — проворчала я, пытаясь увернуться от водной процедуры. но вставать пока передумала. Выпростала руку из-под одеяла, почесала серую. Кошка не возражала. За время этого короткого общения с животными я вполне успокоилась. Я в доме Блака, в его спальне, жива и чувствую себя сравнительно неплохо. Значит, повода для паники нет. И что бы ни случилось на голове чайки, закончилось все хорошо. То есть я жива и Кларе уцелел. Через открытую форточку слышатся невнятные голоса вдалеке и ещё какие-то звуки города. Что основная часть событий не была сном, я не сомневалась. Всё тело ныло от чрезмерной физической нагрузки, и я вообще-то сомневалась, что сумею встать, потому и не торопилась гонять кошек. Отличное оправдание собственной лени. Похоже, меня просто шарахнула магия, то ли от защиты, то ли от ритуального рисунка. И я потеряла сознание. Перепугалась, конечно, но налегку отделалась. Интересно, зачем вообще старуха меня толкнула? Отвлечь держимого? Ну, надеюсь, толкала не зря. Сколько-то я пролежала в постели, ленясь шевелиться, порой задрёмывая, порой опять почёсывая кошек. Когда повернулась на бок, сырой невозмутимостью клав вниз и свернулась клубком возле живота. а рыжая так и продолжала занимать добрую половину подушки. Окончательно проснуться меня заставили все те же кошки. Кактус вдруг вскочила, пробежала прямо по мне и замерла без ножей кровати, встав передними лапами на поперечину. Я не сразу поняла, что она же является источником странного гудящего звука. Кошка рычала. Гайка почему-то молча встала, встряхнулась и спрыгнула на пол. Что случилось? рассеянно спросила я, садясь на постели. Рыжая, стелясь брюхом по полу, подбежала к двери и залегла возле неё, прислушиваясь. Где-то в недрах дома хлопнула дверь, потом ещё одна. Я набросила висевший на столбике кровати халат, потом встала, держась за этот самый столбик. Ноги плохо слушались. Только далеко уйти не успела. Дверь спальни распахнулась, и на пороге возникла высокая худощавая фигура Ферсин Авер собственной персоной. Я так опешила, что замерла, не попытавшись убежать, пусть даже бежать было и некуда. Не попыталась что-то сказать и даже закричать. В разговоре с Данном, когда мы обсуждали эту ситуацию, всё казалось таким логичным и разумным, И я почти не сомневалась уже, что за всем стоит именно этот тип. Но сейчас в этом доме он выглядел настолько неуместно и чужеродно, что я не могла поверить своим глазам. Особенно сейчас, когда самого Адриана нет. Этого ведь не может быть. Он же обещал меня защитить. Он уверял, что дом надежен. Неужели? Наконец-то! Удовлетворенно ухмыльнулся некромант, не сводя с меня злого, цепкого взгляда льдисто-серых глаз, чуть на выкате маниакально блестящих. — Везучая дрянь! Что же ты никак не сдохнешь? — Ну ничего, сейчас мы это исправим. Он переступил порог, в руке блеснул нож. Однако на следующем шаге угрозы неожиданно прервались. Откуда-то сверху, со шкафа, С воинственным воплем прыгнула черная тень, словно специально метя человеку в лицо. Авр грязно выругался, с болезненным рычанием отодрал от себя ваксу с яростью отшвырнув в сторону. Кошка глухо стукнулась всем тельцем о комод. Я вскрикнула. Мужчина провел левой ладонью по лицу, по нескольким глубоким царапинам, из которых текла ярко-алая кровь. выругался, шагнул в мою сторону и опять вскрикнул. Как-то с утробным рычанием вцепилась в его ногу, дёрнулся в бок и с грохотом влетел в шкаф, запнувшись о рыжую. В этот момент на пороге наконец появился Блак. Не тратя времени на оценку обстановки, подскочил к Ферсину и не прибегая к магии, от всей души двинул тому в челюсть. Опять грохнул в шкаф. А я всё-таки очнулась. И неловко заплетаясь непослушными ногами в одеяле, прикатилась на другую сторону кровати. Адриану моя помощь вряд ли нужна, а вот кошка Вакса была жива и пыталась встать, но задние лапы не слушались. А на светлом паркете темнела россыпь мелких кровавых пятен. Тихо, маленькая, тихо. Только хуже себе сделаешь. Чувствуя колючий ком в горле и сжение в глазах, я, не задумываясь, тащила халат, чтобы спеленать кошку. В ветеринарии я не понимала ровным счетом ничего, но из правил оказания помощи людям точно помнила, что при травме лишний раз шевелиться нельзя. Бакса не сопротивлялась. То ли понимала своим кошачьим умом, что ей пытаются помочь, то ли на сопротивление не осталось сил. дышала тяжело со свистом и тихонько не то поскуливала, не то постанывала. Я и не знала, что кошки вообще могут издавать такие звуки. Осторожно прижав маленький горячий свёрток к груди, я обернулась на грохот и мужскую ругань, всё так же сидя на полу на коленях. Очень хотелось окликнуть Адриана, сказать, что нужно спешить, но промолчала, нервно закусив губу. Я его только отвлеку и сделаю хуже. Авр, пропустив пару ударов, все же сориентировался и постарался дать отпор. Не физически. Тут ему, Блаку, кажется, нечего было противопоставить. Магически. Если явился он с ножом, наверное, не желая оставлять магические следы, то теперь стало не до этого. Я плохо понимала, что происходит, потому что не видела заклинаний. Лишь редкие, едва заметные внешние их проявления. Воздух в комнате дрожал словно жаркое марево над дорогой, только не равномерно, полосами, кляксами, тонкими плетями. Порой они шипели и потрескивали, порой вспухали сгустками плотного белёсового тумана. Кактус забился под кровать в дальний угол. Гайка жалостливо к моему боку и нервно приплясывала, то порываясь понюхать раненую подругу, то втягивая голову в плечи, то гневно молотя хвостом по полу. Ну давай, блак. Я же чую, у тебя сил больше нет, сквозь зубы выцадил Авер. Идиот. Я же дома, усмехнулся, оскалился в ответ Шериф. Прикрыл глаза, как-то странно отставил руки назад, ладонями вперёд, словно упираясь ими в воздух. Слегка подался корпусом. По стенам и по полу прокатился низкий, отдающий в инфразвук стон. Свет заметно померк. Гайка зашевелила и попятилась. Авер дёрнулся и испуганно заозирался. В следующее мгновение откуда-то из незаметных глазу щелей между досками паркета или прямо сквозь них начался сочится густо-чёрный, плотный чадный дым. Он мягко, едва касаясь прохладными щупальцами, обтекал меня и кошек, повергнув рыжую в рыжую истерику. Гайка отчаянно шипела, испуганно таращила глаза, поджимала хвост и била лапой по дымным плетям. Однако не было ни сажи, ни дерущего горла горького запаха гари, лишь едва ощутимый дух мокрой земли и прелых листьев. Одно мгновение, другое, длинные, вязкие, словно весь мир вокруг замедлился и гулко застучал тяжелым пульсом в ушах. и черный дым окутал авары непроглядным коконом. Уже через пару секунд туман ощутимо по блеке рассеялся, а мужчина осел без сознания. Шериф проводил его взглядом, тяжело опираясь ладонью о шкаф. Подошел, ткнул носком ботинка, проверяя. Обернулся. — Винни, ты в порядке? — Дан, он, — очнулась я. Ваксу. Некромант приблизился, опустился на корточки, коснулся тыльной стороной ладони кошачьего носа, выругался. Давай её сюда. Дан, она вини, не плачь. Дай её сюда. Она крепкая, выкарабкается. А ты одевайся. Её надо к врачу, пробормотала я дрожащими руками, передавая кошку хозяину. Быстрее. Надо Винни, ты голая. Не поедешь же ты так, терпеливо повторил Блэк. Но заставили меня шевелиться не столько слова Ник Романта, сколько тяжёлый строгий взгляд. Если бы Адриан сейчас тихо предупреждающе зарычал, это было бы очень уместно. Я подскочила с места, спешно принялась натягивать на себя одежду, сброшенную на комод, раздражённо смаргивая и пытаясь утереть бегущие по щекам слёзы. Юбка пестрела грязными пятнами и высохшая стояла колом, но я не обратила на это внимания. С трудом попадая пуговицами в петли, застегнула блузку. Кажется, обхиталась и что-то пропустила. Я готова. Пойдём. Адриан, дожидаясь меня, ласково поглаживал Ваксу между ушей кончиком пальца. Может, ему что-нибудь откусить? добавил, обращаясь к остальным кошкам. Ушли мы, впрочем, недалеко. Внизу в прихожей Дан почти с силой усадил меня на стул, опять осторожно передал Ваксу. Ты куда? всполошилась я. За машиной, коротко откликнулся он. Не бойся, тут совсем рядом, а он не очнётся. Но так получится быстрее. Винью, успокойся и не паникуй. Наклонившись, мужчина мягко поцеловал меня в лоб. Она меня спасла, всхлипнула я. Прыгнула на него, а он выкарабкается. Еще раз пообещал шериф и выскочил наружу, не закрыв за собой дверь. Несколько следующих минут оказались очень трудными. Я всхлипывала, бормотала что-то ласковое и уговаривала держаться. Краем сознания понимала, что это истерика, что никому я своей суетой и паникой не принесу пользы, что надо собраться, успокоиться и взять себя в руки. Но не получалось. События последних насыщенных суток наложились одно на другое, и сил не осталось ни на что. Вернулся Блак не один. Следом в коридор ввалилось ещё пара полицейских во главе с Кирианом Клетом. Пойдём. Дан потянул меня за локоть. Спотыкаясь и шмыгыгая незавязанными ботинками, я поспешила с ним на улицу. В отличие от меня, шериф сохранял внешнее спокойствие. На по улицам гналачайно, сигналя и лихо вписываясь в повороты. Ей не думала, что он умеет так водить. Нашу единственную поездку благ был аккуратно не тороплив. Приехали бы уже в знакомое место, в госпиталь. Задавать вопросы я не стала. Раз Адриан привёз сюда, значит, точно знает, что делает. Дан забрал у меня ваксу, помог выбраться из машины. Вистан транс где? — рявкнул благ женщины, сидящей за регистрационной стойкой. Та отшатнулась, но, кажется, не от испуга, а от звуковой волны. — У трассы сегодня приемный день. В кабинете он! — ответила, поправив белую медицинскую шапочку. — Что случилось, шериф? — крикнула она вслед мужчине, поднявшись с места и опираясь на стойку. Но тот не ответил, отмахнулся, и мы побежали дальше. Точнее, Адриан просто широко и быстро шагал, а вот мне приходилось догонять его чуть ли не в припрыжку. Когда мы с шумом ввалились в кабинет врача, там сидела какая-то пожилая пациентка. К счастью, они просто разговаривали. Доктор смотрел результаты анализов. «Дан, ты рехнулся?» Недоуменно поприветствовал его трасс, а пациентка молча вытаращилась в крайнем изумлении. «Вид, нужна помощь. Вот». Блак кивнул на ваксу. — Нет, ты не рехнулся. — Ты оборзел, — решил врач. — Зачем ты ее сюда приволок? Я что, ветеринар? — Вит, пожалуйста. — Что хочешь, проси, — веско проговорил Адриан. — Ну нет у нас в городе другого хирурга. — Да, но у меня пациенты. — Доктор? Да как вы можете? Неожиданно встала на нашу сторону пациентка. У неё же кровь, испуганно ахнула она. Бедная девочка, что с ней случилось? "Вид!" требовательно с нажимом повторил Адриан. Творец. Я с этим вашим городом с ума сойду. Нашёл спокойную работу. Раздражённо процедил Вистен Траш швырнул в ручку. Вот я ещё только кошек не лечил в своей жизни. Ниси её в операционную, демон и с тобой, велел он и потянулся к переговорному устройству. Госпожа Вель, идите, идите, доктор. Я со своей коленкой 20 лет жила, ещё поживу, замахала на него руками пациентка. Опять короткий спринт по коридору, несколько минут ожидания. Первой прибежала молодая женщина, кажется, медсестра. Немного поварковала над кошкой, погладила по носу и нырнула в операционную. Следом пришел сам Бистон Трас, последний низкий лысеющий мужчина, недовольно ворчащий и ругающийся себе под нос. Нас он смирил угрюмым тяжелым взглядом, на приветствие не ответил, мрачно буркнул. Ну и как мне дозы считать? И хлопнул дверью. Через минуту опять выскочила медсестра, забрав ваксу вместе с халатом. В коридоре повисла тишина. Иди сюда. Адриан обнял меня и потянул к одной из скамеек, стоящих вдоль стены. Сел сам, селком усадил меня рядом. Я не сопротивлялась сознательно, просто чувствовала себя опустошённой и заторможенной и не успевала реагировать на происходящее. Опять обнял, коснулся губами виска. Ну тихо. Всё будет хорошо. Он её Так, швырнул. Снова всхлипнула, крепче прижимаясь к мужчине. Пока ехали, пока бежали, было не до слёз, а теперь они вновь потекли градом. Не плачь. Ну что ты? Такая решительная, а тут расклеилась. Он пару секунд поколебался, а потом всё же потянул меня к себе на колени. Напоминать о приличиях я не стала, так действительно было удобнее. Очень испугалась. Очень. То есть нет. Отозвалась, удобно пристроив голову на широком плече. То есть не только сейчас. А этот так неожиданно, и тебя не было. Прости, моя вина, обещала сам. Как назло всё одно к одному, проворчал Адриан, глядя меня по голове. Ты его убил? Нет. Хотелось, конечно, но тогда проблем не оберёшься. Просто вырубил. Так что тебе ещё придётся с ним встречаться во время суда. М-да. Может, и правда следовало убить. Он же тебе жизнь не даст даже если посадят. Тогда уж всю семью, вздохнула я. Справлюсь как-нибудь. Главное, чтобы Вакса выжила. А они у тебя такие отважные, жалобно шмыгнула носом. Да уж. Дан, а что там с ритуалом? Попыталась я переключиться на другую тему. Вчерашние страхи были предпочтительнее сегодняшних. Они остались в прошлом. Аптекарь мертв. Ритуал сорвался. Отозвался Блак лаконично. Это ты меня принес домой, да? Меня магией стукнуло. Я помню, что меня Кассадра толкнула. Правда показала, что она меня убила, но, видимо, показалось. Я принёс, да, медленно проговорил он. Тварец, пробормотал, слегка стукнулся затылком о стену. Я хотел всё это обсудить завтра на свежую голову, а то она не варит совсем. Обсудить что? задачилась я. Всю эту историю. Да завтра потерпит. Потерпит, конечно, заверила его. Но я просто разговор отвлекает. Замолкаю и мысли всякие. Прости. Это я отсыпалась оты. Ну, хотя бы какой сейчас день? Ты недолго пролежала, не открывая глаз, улыбнулся некромант. Считай только ночь. Сейчас середина следующего дня. Хоть одна хорошая новость, пробормотала я. Но почему одна? Все не так плохо. Того, кто пытался тебя убить, взяли. С убийством тоже разобрались. А Вакса? Творец, ну почему они так долго? Они только начали. Пойдем. Тут на первом этаже есть маленькое тихое кафе для персонала и посетителей. Посидим там. Здесь ты со всем изведешься. А если... Если вид закончит раньше, он кого-нибудь пришлёт. Пойдём. Вставать не хотелось, но только потому, что я пригрелась у Адриана на коленях и более-менее успокоилась в его объятиях. В остальном некромант бесспорно был прав: сидеть под дверью операционной последнее дело. А как он догадается, где тебя искать? Догадается, отмахнулся Блак. Ты так уверенно тут держишься и ориентируешься. — Знаешь, в порядке? — заметила я, когда Адриан толкнул какую-то неприметную дверь без опознавательных знаков, и мы оказались на черной лестнице. — Это из-за работы? — Нет, из-за матери. Она долго болела. Три серьезных операции, пять вмешательств попроще и постоянные визиты к врачам. Я не каждый раз ее сопровождал, но бывал тут часто. «Извини — Извини, — смутилась я. — Ты же говорил. А я как-то не связала. Ничего страшного. Во-первых, это было давно. Во-вторых, некроманты и я не исключения относятся к смерти спокойней. Ты не могла не заметить этого, если общалась с моими коллегами. Мы не обсуждали личное, пожало плечами. В небольшом и совершенно безликом кафе с простыми металлическими столами и металлическими же треногими табуретами было безлюдно. Место производило гнетущее впечатление своей обстановкой, напоминая операционную и не давая забыть, что мы в больнице. Однако кофе тут оказался неплохим, а пирожное, которое Адриан взял мне после заверения, что ничего не надо, свежим и аппетитным на вид. Ты хочешь меня раскормить до пугающих размеров, вздохнула я. Я хочу, чтобы ты успокоилась, возразил Блак. Ты опять забыла про таблетки. — Ну, вчера пила, только они, видимо, на такое не рассчитаны, слишком слабые. — Я совсем неадекватна, да? — Не то чтобы совсем, но заметна. — Мне кажется, в норме ты бы не ударилась в такую панику из-за ваксы. Переживала бы, хотела помочь, но не настолько. — Наверное. Некоторое время мы молчали. Адриан пил крепкий сладкий чай и ел какой-то монструозного вида бутерброд. Я запивала своё пирожное кофе. Мне действительно заметно полегчало, не знаю уж по какой причине. А потом мысли соскользнули в знакомую сторону. Я вздохнула и помурщившись заела испорченное настроение кусочком сладости. Ты чего? Полюбопытствовал некромант. Ничего нового, помурчилась я снова, а потом вдруг пояснила. Я каждый раз в таких случаях Чувствую себя неблагодарной дрянью. Неблагодарной кому? удивился он. Родителям. Ты сказал про маму, ну я и Понимаешь, мои родители живы. А ещё есть две сестры и старший брат. Только мы не виделись уже лет 10. Когда мы с Ликой последний раз были в родном городе, мать закатила безобразный скандал. Как она меня только не обзывала. Меня, я особенно Лику. Родители полагали, что именно Ангелика стащила меня с правильного пути, уволокла в столицу и столкнула в пучину разврата. Всё пиняли на наследственность. Мать Лики вела весьма свободный образ жизни: мужчины, алкоголь, внезапные исчезновения в неизвестном направлении. От кого нагуляла дочь, не знала и почти ею не интересовалась. Пока была жива бабушка, женщина очень тихая и нелюдимая, о Лике заботилась она. А потом подруга оказалась предоставлена самой себе. Я только после института поняла, насколько вовремя мы с Ангеликой попались друг к другу в детстве. Если бы не она, я бы никогда не набралась решимости уехать и взять жизнь в свои руки, хотя идея со столицей принадлежала мне, и журналистика лико заинтересовалась с моей подачи. А без меня она, скорее всего, повторила бы жизненный путь собственной матери. Горячая, увлекающаяся, действующая вперед размышлений, подруга очень на нее походила. С той безобразной сцены мы не бывали в родном городе. Просто подхватили вещи, которые даже занести в дом не успели, И пошли обратно на вокзал, где поменяли билеты и вернулись в Шору. И очень часто, когда жизнь так или иначе сталкивала меня с вопросом отношений с родителями, я задумывалась об этой истории. Порой с облегчением понимала, что возможно, сохранила таким поступком себя и убереглась от гораздо более серьёзных разочарований. А порой вот так, как сейчас, испытывала стыд. Может, тебе просто ещё раз попытаться с ними поговорить? Если тебя это так беспокоит. Пожал плечами Ник Романд. Не сейчас. Когда в норму придёшь. И там уже принимать решение. Мне и раньше решимости не хватало, а теперь вообще непонятно, когда я её наберусь. Да ну так, просто к слову пришлось. Не обращай внимания. Опять это проклятая чрезмерная эмоциональность. Надеюсь, с Вакси всё будет хорошо. И хоть теперь я смогу отдохнуть без всяких потрясений.